Глава пятая. Потребление. Следует преобразовать нашу империю и народ, сделать империю похожей на страны Европы, а людей похожими на европейцев. Иноуэ Каору. Выступит ли Запад, который с виду верит больше в демократию, в свои собственные достижения, нежели в слава Бога, против этого военного переворота в Карсе?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 Французский банкир и филантроп еврейского происхождения решил собрать альбом цветных фотографий, изображающих людей из всех уголков мира. Примечание. Этот ученик Анри Бергсгона разорился во время Великой депрессии, поставивший крест на проекте. Некоторые фотографии можно увидеть на сайте www.albertkhan.co.uk Кан стремился к фотоинвентаризации земной поверхности населенной и освоенный человеком в начале XX века. Полученные при помощи только что изобретенного автохромного процесса 72 тысячи фотографий и более 100 часов киносъемки из архивов планеты, Кана отражают великолепное разнообразие костюмов и мод более чем 50 стран. Убогие крестьяне из Гэл -Тахта. Примечание. Районы Ирландии и Шотландии, большинство населения которых говорит на ирландском и гэльском языках. Конец примечания. Растрепанные новобранцы из Болгарии, грозные аравийские вожди, абсолютно голые воины Дагомеи, индийские махараджи в цветочных гирляндах, манящие жрицы из Индокитая и внешне бесстрастные ковбои с Дикого Запада. Люди до такой степени были тем, что они носили, что нам это кажется удивительным. Сейчас, век спустя, проект Кана кажется почти бессмыслицей, поскольку большинство населения планеты одевается одинаково — джинсы, футболки, кроссовки. Осталось совсем немного мест, где люди противостоят гигантской швейной машине. Один из таких уголков — сельские районы Перу. В андах женщины-кечуа еще носят цветастые платья, накидки и фетровые шляпы, кокетливо сдвинутые на бок и украшенные племенными знаками. Правда, это не традиционный костюм кечуа. Эти платья, накидки и шляпы на самом деле имеют андалуийское происхождение и появились в Перу благодаря испанскому вице-королю Франсиско де Толедо в 1572 году после поражения Тупака Амару. Подлинно же традиционное андское женское одеяние состоит из блузы, анаку, пояса, чумпи, а оплечья, льекля, застегнутого булавкой тупу. То, что носят женщины кетчуа сейчас – сочетание традиционного индейского костюма с одеждой, которую приказали носить испанцы. А шляпы-котелки привезли англичане, приехавшие строить железные дороги. Таким образом, распространившаяся сейчас среди андских мужчин мода на американскую повседневную одежду – просто последняя глава в длинной истории портновской вестернизации. Что можно сказать о нашей одежде, перед которой, кажется, другие не способны устоять? Одеваются ли эти люди так, как мы, из-за желания быть как мы? Конечно, речь идет не только об одежде, но и обо всей массовой культуре, включающей музыку и кино, безалкогольные напитки и фастфуд. Эта массовая культура несет неявное послание. Это послание о свободе, о праве пить, есть или одеваться так, как вы желаете, даже если точно так же делают все остальные. И о демократии. Производятся лишь те потребительские товары, которые действительно нравятся людям. И, конечно, о капитализме. Корпорации должны получать прибыль. Но все же в основе вестернизации лежит одежда по очень простой причине. Истоки грандиозных экономических преобразований, названных историками промышленной революцией, этого качественного скачка в материальных стандартах жизни растущего числа людей, берут свое начало в текстильной промышленности – Она стала частью чуда массового производства, вызванного лавиной технических усовершенствований во время научной революции, слушай вторую главу. Но промышленная революция не началась бы в Англии и не распространилась бы на Западе без одновременного развития динамичного общества потребления с почти бесконечно эластичным спросом на дешевую одежду – Чудо индустриализации, которое почти все ее критики упустили из виду, состояло в том, что рабочий был одновременно и потребителем. Раб заработной платы тоже пошел по магазинам. Даже у самого жалкого пролетария было больше одной рубашки, и он стремился купить еще. В наши дни общество потребления распространено повсеместно, и можно подумать, будто оно существовало всегда. На самом деле, это одна из последних новинок, которые позволили Западу всех превзойти. Поразительная особенность общества потребления – его привлекательность. В отличие от современной медицины, которая, как мы видели в четвертой главе, нередко насильственно распространялась в колониях Запада общество потребления, приложение убийца, охотно воспринятое остальным миром. Даже общество, стремившееся стать антикапиталистическими, самые очевидные случаи, производные от доктрины Карла Маркса, оказались неспособны избежать этого. Результатом стал один из величайших парадоксов современной истории. Экономическая система, призванная дать людям бесконечно широкий выбор, сделала человечество почти однородным. Промышленную революцию нередко и ошибочно представляют так – Множество технических новинок одновременно преобразовало различные сферы экономической деятельности. Это неверно. Первая стадия индустриализации касалась лишь производства текстиля. Типичная фабрика той эпохи была хлопкопредельной, вроде той фабрики в Пейсли, которая стоит сегодня как памятник индустриальному расцвету Шотландии. Примечание фирма Кларка, которая построила ее и дала Кеннету Кларку средства стать ученым-джентльменом, была основана в 1812 году. Фабрика, которую мы видим сегодня, построена в 1886 году в стиле, которым восхитился бы сам Иеремия Бентам. Она закрылась в 1968 году, став нерентабельной, как и большая доля британских текстильных предприятий из-за конкуренции с японцами. Конец примечания. Что произошло? Простой ответ заключается в том, что в некоторый момент, в XIX веке, Объем британской продукции из расчета на душу населения, который начал увеличиваться уже в 17 веке, стал стремительно расти. Из-за чрезвычайной сложности ретроспективной оценки ВВП или национального дохода ученые затрудняются указать точно этот момент. Согласно одной авторитетной оценке, среднегодовой показатель роста национального дохода на душу населения увеличился менее чем с 0,2% в 1760-1800 годах до 0,005% в 1800-1830 годы и 1,98% в 1830-1870 годы Согласно стандартам XXI века, эти показатели плачевно малы, однако они отражают поистине революционные преобразования. Прецедентов такого быстрого и устойчивого экономического роста прежде не было. К тому же рост не прекратился. Напротив, его ускорение привело к тому, что средний англичанин в 1960 году был почти шестикратно богаче своего прадеда, жившего в 1860 году. Особенно поразительной была скорость оттока работников из сельского хозяйства в другие сферы, не только производства, но и услуг. Уже в 1850 году в сельском хозяйстве Великобритании было занято немногим более одной 5 трудоспособного населения. Даже в Нидерландах этот показатель был близок к 45%. К 1880 году меньше, чем каждый седьмой англичанин возделывал землю, а к 1910 году лишь каждый одиннадцатый. Сводные показатели роста маскируют драматическую природу перемен. Хотя промышленная революция растянулась на десятилетия, распространилась она нешироко. Например, в Глостершире она была едва заметна. В Ланкашире ее следы укрыл смог. Горной Шотландии индустриализация не коснулась, поэтому викторианцы полюбили то, что поколению доктора Джонсона казалось мрачной пустошью. Зато торговля и промышленность превратила Глазго во второй город империи – Его трубы изрыгали зловоние, превосходящее даже смрад Эдинбурга. Промышленная революция иногда представляется лавиной гаджетов. Конечно, технические новинки во многом объясняют решающее увеличение производительности факторов производства земли, труда и капитала. Объем второго и третьего в XIX веке вырос, однако ключевое значение имело качественное улучшение. Примечание: Население Англии в сороковых х 90 х годах XVIII века увеличилось более чем на треть, а к 60 годам XIX века более чем втрое. Средний возраст вступления в брак снизился с 26 до 23 лет. Меньше женщин оставалось незамужними, стало больше внебрачных деторождений. Грегори Кларк утверждал, что в среднем более высокая продолжительность жизни детей богатых англичан объясняет промышленную революцию. Якобы ценности и экономические установки среднего класса, скорее всего, распространялись через репродуктивное преимущество. Бережливость, рассудительность, упорство и трудолюбие распространялись в сообществах, которые были расточительными, жестокими, импульсивными и праздными. По-видимому, дети богатых французов и итальянцев также жили лучше детей своих бедных соотечественников. Конец примечания. С точки зрения экономики промышленная революция была гонкой за производительностью. Прялка Дженни, Джеймса, Харгривса, 1766-й. Ватермашина Ричарда Аркрайта, 1769 мюль-машина Сэмюэля Кромтона, 1779 ткацкий станок Эдмунда Картрайта, приводимый в движение паром, 1787 и автоматическая мюль-машина Ричарда Робертса, 1830 производили за человека час больше нити или ткани, нежели человек вручную. Дженни, например, позволяла рабочему прясть одновременно на 8 веретенах. Благодаря технике цена английских хлопчатобумажных изделий с середины 90-х годов XVIII века до 1830 года снизилась примерно на 90%. Тоже верно и по отношению к другим достижениям. Метод горячего дутья, запатентованный Джеймсом Нилсоном в 1828 году, усовершенствовал доменную плавку на коксе, предложенную Абрахам Дерби в 1709 году. Ежегодный объем выплавки чугуна – На Колбрукдейлской фабрике Дерби вырос с 81 тонны 1709 до 4632 тонн 1850. Паровая машина Томаса Нью Камена 1705 имела небольшое практическое применение. Отделенный от рабочего цилиндра конденсатор Джеймса Уатта 1769 год улучшил двигатель Нью Камена, а машина высокого давления Ричарда тревитика 1800 год оказалось еще совершеннее. Для работы двигателя «Нью требовалось 45 фунтов, около 20,4 килограмма угля в час на одну лошадиную силу. Двигатель второй половины XIX века потреблял менее одного фунта угля. К 1870 году в Англии паровые двигатели совокупно вырабатывали 4 миллиона лошадиных сил энергии. Столько же вырабатывали бы 40 миллионов человек – Однако, чтобы прокормить столько, потребовалось бы втрое больше пшеницы, чем выращивали тогда в Великобритании. Ни одно из упомянутых изобретений не отличалось интеллектуальной глубиной, свойственной многим открытиям XVII века. Хотя участие Болтона и Уата в лунном обществе Бермингема, его членом, кроме прочих, был выдающийся химик Джозеф Присли, указывает на тесную связь научного переворота с промышленным. Впрочем, скорее то был эволюционный процесс накопления изменений, нередко осуществляемых людьми с минимальной научной подготовкой. Дух времени слез со своего скакуна и теперь в поте лица трудился на мануфактуре Болтона и Уата в сохо близс типичной компании времен промышленной революции. Новаторство олицетворял собой строгий Джеймс Уатт, а предприимчивость — кипучий Мэтью Болтон. «Сэр, я продаю то, что желает иметь весь мир». Энергию заявил Болтон Джеймсу Боссуэлу в 1776 году. Но ради чего? Промышленная революция была бы бессмысленной, если бы заключалась лишь в увеличении производства ткани, железа и энергии. Не менее важным было быстрое развитие потребительского общества, требовавшего всего этого. Если технические новинки промышленной революции стимулировали предложение, то окажущееся ненасытным желание людей приодеться подстегивало спрос. И ничто так не возбуждало это желание, как начавшийся в 17 веке крупномасштабный ввоз Остинской компании тканей из Индии. Импорт китайского фарфора сходным образом повлиял на спрос на посуду. Домохозяйки хотели покупать эти вещи и меняли свое поведение и бюджет. Предприниматели стремились скопировать импортные новинки и заместить их собственной продукцией. Хлопчатобумажная промышленность стала венцом английского экономического чуда. Текстильная индустрия давала около 0,1 национального дохода, и быстрее всего производительность росла именно в хлопчатобумажной промышленности. Фабрики Манчестера и мастерские Олдема стали центром перемен. Поразительно, но большая часть британской хлопчатобумажной продукции предназначалась для внутреннего рынка. В середине 80-х годов XVIII -го века вывоз хлопка составлял лишь около 6% британского экспорта, а к середине 30-х годов XIX -го века этот показатель увеличился до 48%. В основном хлопок экспортировали в континентальную Европу. Историки спорят, что в Англии появилось раньше – Технические новинки или общество потребления? Относительно континента сомнений нет. Европейцы приобрели вкус к дешевому текстюлю, фабричной выделке задолго до того, как научились его производить. Почему индустриализация началась с Англии? Потребительское общество здесь было развито не больше, чем в других государствах Северо-Западной Европы. Уровень и распространение научных знаний не были выше – Правда, в XVIII веке британская экономика сделала внушительные успехи в других отраслях, например, в сельском хозяйстве, банковском деле и в торговле. Но вовсе не очевидно, что они вызвали увеличение объема инвестиций в производство хлопчатобумажных тканей, железа и паровых машин. Высказывалось мнение, что корни ранней индустриализации Англии лежат в сфере политики или законодательства. Например, считается, что общее право поощряло формирование корпораций и обеспечивало кредиторам лучшую защиту, чем континентальные правовые системы, вроде основанных на Кодексе Наполеона. Как мы видели, институциональные преимущества помогли Великобритании обойти империи конкуренты в XVII и особенно в XVIII веке. Однако это не объясняет, почему доктрина верховенства парламента или развитие общего права стимулировали Болтона и уата сильнее, нежели их коллег на континенте. Возможно, заградительные ввозные пошлины в отношении индийских ситцев дали в XVIII веке английским промышленникам некоторое преимущество, подобно тому, как протекционистская политика позднее защитила зарождающуюся промышленность США от конкуренции со стороны англичан. Теория сравнительных преимуществ Давида Рикардо не является единственной причиной резкого увеличения экспорта хлопчатобумажных тканей из Великобритании в первой половине XIX века. Примечание. Сравнительное преимущество означает способность производить товар или услугу по относительно меньшей альтернативной стоимости. Известный пример Рикардо – торговля Англии с Португалией. В Португалии производить и вино, и сукно проще и дешевле, чем в Англии а в Англии гораздо труднее и поэтому дороже производить вино, чем сукно. Обе страны получают выгоду, если Португалия будет производить лишь вино и оставит англичанам производство сукна. Португальцы обменивают излишки своего вина на излишки английского сукна и получают больше сукна, чем если бы производили его сами, а англичане получают сравнительно более дешевое вино. Применение этой теории в Ирландии привело к катастрофе. Специализация Ирландии на мясном животноводстве, продукция предназначалась для английского рынка, привела к чрезмерной зависимости от картофеля, необходимого для того, чтобы кормить сельскохозяйственных рабочих, а также к голоду из-за эпидемии фитофтороза – картофеля в середине сороковых годов XIX -го века. Верное принципам Рикардо британское правительство отказалось отправить в Ирландию дополнительное продовольствие. «Погиб миллион человек». Это подтвердило правоту Томаса Амальтуса, а не Рикардо. Уцелевшие ирландцы были вынуждены экспортировать самих себя, главным образом, в Америку. Конец примечания. Кроме того, кажется неубедительным, что английские или американские политические и правовые институты благоприятствовали промышленному развитию в большей степени, нежели голландские, французские или немецкие. С точки зрения современников, состояние британской политической и правовой системы в важнейший период индустриального взлета было далеким от благоприятного. «Застарелая коррупция» — так публицист-радикал Уильям Коббетт описал образ взаимодействия парламента, короны и сити. Чарльз Диккенс в «Холодном доме» 1852-1853 годы изобразил канцлерский суд помехой для разрешения споров о собственности — А в крошке Дорит 1855-1857 годы избрал своей мишенью министерство о колечности, тормозящее экономический рост. Акционерные общества оставались вне закона до 1824 года, когда был отменён закон о мыльных пузырях 1720. -й. Долговые тюрьмы вроде Маршальси, описанные в крошке Дорит, действовали до принятия закона о банкротстве 1869. -й. Следует помнить и о том, что большая доля викторианских законов, касающихся текстильной промышленности, была направлена на ограничение экономической свободы фабрикантов, особенно в отношении использования детского труда. Великобритания отличалась от других стран Северо-Западной Европы в двух отношениях. Это объясняет причины промышленной революции. Во-первых, труд здесь был значительно дороже, чем на континенте, фактически, чем в любом месте, о котором у нас есть соответствующие данные. Во второй половине XVIII века реальная заработная плата парижского рабочего в серебре, применительно к розничным ценам, составляла чуть более 50% лондонского показателя, а миланского рабочего – 26%. Заработная плата в Китае и Южной Индии была еще ниже, и не только из-за более высокой урожайности риса по сравнению с европейской пшеницей. Во-вторых, Уголь в Великобритании имелся в изобилии, был легко доступен и поэтому стоил значительно дешевле, чем по другую сторону Ла-Манша. В 20-х-60-х годах XIX -го века ежегодный объем добычи английских шахт вырос в четверо, а цена тонны угля упала на четверть. Указанные факторы вместе объясняют более сильную заинтересованность английских предпринимателей во внедрении технических новинок, чем на континенте. В Англии больше, чем где-либо еще, имело смысл заменять дорогих работников машинами, питаемыми дешевым углем. Промышленная революция из Англии, подобно французской, распространялась по Европе, однако то была мирная революция. Великие изобретатели почти не могли защитить свою интеллектуальную собственность, поэтому новую технику удивительно быстро копировали на континенте, а также в Америке. В 1771 году в Кромфорде, графство Дербишур, Ричард Аркрайт построил первую настоящую хлопкопредельную фабрику. Через семь лет ее копия появилась во Франции. Всего три года понадобилось французам на то, чтобы скопировать паровую машину Уата, 1775 год. К 1784 году в значительной мере благодаря успехам промышленного шпионажа появились ее немецкие версии. Американцы, имевшие преимущество в виде собственного хлопка и угля, двигались немного медленнее. Первую хлопкопредельную фабрику построили в Бейс-Ривере, штат Массачусс, в 1788 году, а первую паровую машину в 1803 году. Не слишком отставали бельгийцы, голландцы и швейцарцы. То же произошло с железными дорогами. В 1825 году локомотивы начали возить грузы по маршруту Стоктон-Дарлингтон. Паровозу понадобилось 5 лет на то, чтобы пересечь Атлантику, 12, чтобы добраться до Германии и целых 22 года до Швейцарии. Поскольку эффективность этой технологии росла, она стала экономически привлекательной и там, где труд обходился дешевле, а уголь напротив дороже. В 1820-1913 годах Число веретен в мире увеличилось в четыре раза. Рост производительности и спроса был таков, что валовая продукция мировой хлопчатобумажной промышленности увеличилась втрое быстрее, чем общее число веретен. В итоге в 1820-1870 годах некоторые страны Северо-Западной Европы и Северной Америки достигли английских темпов роста, а Бельгия и США развивались даже быстрее. Во второй половине XIX века индустриализация шла в двух обширных регионах – на северо-востоке США, с центрами в таких городах, как Лоуэлл в штате Массачусетс и от Глазго до Варшавы, даже до Москвы. В 1800 году семь из десяти крупнейших городов мира еще были азиатскими, Пекин все еще был больше Лондона. К 1900 году в значительной степени из-за промышленной революции лишь один из десяти крупнейших городов мира был азиатским. Остальные находились в Европе или в Америке. Распространение в мире промышленного города английского типа одних вдохновляло, других тревожило. Чарльз Дарвин в «Происхождении видов» 1859 признавался, что благодаря жизни в эпоху промышленной революции Он был хорошо подготовлен к тому, чтобы оценить значение повсеместно происходящей борьбы за существование. Многие из дарвиновских суждений о естественном отборе применимы к текстильному бизнесу середины XIX века. Примечание. Перевод Тимирязева. Конец примечания. «Все органические существа подвергаются суровой конкуренции. Каждое органическое существо вынуждено бороться за жизнь» рождается более особей чем может выжить поэтому в каждом случае должна вестись борьба за существование либо между особями того же вида либо между особями различных видов либо с физическими условиями жизни так как естественный отбор действует исключительно путем кумуляции незначительных последовательных благоприятных вариаций он и не может производить значительных или внезапных модификаций он подвигается только короткими и медленными шагами. Так что уместней было бы говорить о промышленной эволюции. Экономисты Торстейн Веблен и Йозеф Шумпетер отмечали, что капитализм XIX века был подлинно дарвинистской системой, с кажущимися случайными изменениями, случайным видообразованием, избирательным выживанием и, если использовать известный термин Шумпетера, творческим разрушением. Изменчивость почти нерегулируемых рынков, порожденных промышленной революцией, пугала многих современников. Пока не произошли заметные сдвиги в здравоохранении, слушай четвертую главу. Смертность в промышленных городах была гораздо выше, чем в сельской местности, а открытие далеко нерегулярных экономических циклов сопровождающихся кризисами перепроизводства и финансовой паникой, произвело на людей гораздо более сильное впечатление, чем постепенное ускорение среднего темпа экономического развития. Хотя в долгосрочной перспективе промышленная революция, несомненно, улучшила жизнь, казалось, что она ведет к катастрофе. Одна из иллюстраций Уильяма Блейка для предисловия к Мильтону изображала фигуру, держащую пропитанную кровью хлопковую пряжу. Примечание – «Под темными фабриками сатаны» Блейк, вероятно, подразумевал альбионские мельницы в Лондоне, построенные Болтоном и Уатом в 1769 году и сгоревшие в 1791 году. Конец примечания. Для Рихарда Вагнера Лондон был воплощенной мечтой Альберика, Нибельхеймом, мировым царством. Всюду деятельность, кипит работа, пары туман. Жуткие впечатления Вагнера от английских фабрик – повлияли на картины подземного царства карликов-небелунгов в «Золоте Рейна», а также на сочинение одного из лейтмотивов всего цикла «Кольца» – «Стакато множеством молотков». Шотландец Томас Карлей, хорошо знакомый с немецкой литературой и философией, первым указал на неисправимый порог индустриальной экономики. Она сводила все общественные отношения, писал он в эссе «Прошлое и настоящее» к денежным. Мир рвался работать, все больше и больше работать, с такой бешеной страстью, что у него не было времени поразмыслить о распределении заработанного, и он предоставил это борьбе по праву силы по закону спроса и предложения, лизифе и другим пустым законам и беззаконию. Мы называем это обществом и почти открыто исповедуем полнейшее разделение и изоляцию. Наша жизнь есть не взаимопомощь, напротив взаимная вражда, прикрытая соответствующими законами войны, законом добросовестной конкуренции и так далее. Мы совершенно забыли, что денежные отношения не единственный род отношений между людьми. Это не единственная связь человека с человеком, отнюдь нет глубокие, намного глубже закона спроса и предложения законы, обязательства, священные как сама жизнь человека. Это выражение «денежное отношение» так понравилось сыну крещеного еврея-адвоката из Рейнланда, что он и его соавтор, наследник владельца-фабриканта из Воперталя, позаимствовали его для своего скандального манифеста, изданного накануне революции 1848 года. Карл Маркс и Фридрих Энгельс были одними из множества радикальных критиков индустриального общества, однако они смогли предложить первый, внутренне непротиворечивый проект альтернативного общественного строя. Стоит рассмотреть чуть подробнее теорию Маркса и Энгельса, которая привела к полуторавековому расколу западной цивилизации. Марксизм, сочетание философии Гегеля, диалектически объяснившего исторический процесс и политэкономии Давида Рикарда – постулировавшего понижение нормы прибыли и железный закон заработной платы, перенял отвращение Карл Лейля к индустриальной экономике и заменил ностальгию утопии. Карл Маркс был отвратительным человеком. Неопрятный попрошайка и свирепый спорщик, Маркс хвастался, что его супруга Женни – урожденная баронесса фон Вестфален. При этом, однако, экономка родила от него сына. Маркс лишь однажды пытался получить работу. Он хотел устроиться клерком на железную дорогу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 Суть марксизма такова – индустриальная экономика по необходимости породила общество, в котором царит выпиющее неравенство. Такое общество разделено на буржуазею или капиталистов и пролетариат, у которого нет собственности и которому нечего терять, кроме своих цепей. Капитализм неминуемо ведет к концентрации собственности в руках немногих и лишению ее всех остальных. Эти последние попадают капиталистам в наемное рабство – Их удел – минимум заработной платы, то есть сумма жизненных средств, необходимых для сохранения жизни рабочего как рабочего. В главе 32 первого тома своего «Неудобочитаемого капитала» 1867 год Маркс пророчил. Вместе с постоянно уменьшающимся числом магнатов капитала, который узурпирует и монополизирует все выгоды этого процесса превращения, Возрастает масса нищеты, угнетения, рабства, вырождения, эксплуатации, но вместе с тем и возмущения рабочего класса. Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют. Примечание. Перевод Скворцова-Степанова, Базарова и Богданова. Конец примечания. Не случайно у этого пассажа есть вагнерианский обертон, отчасти из «Гибели богов», отчасти из «Парсифаля». Впрочем, к моменту публикации «Капитала» великого композитора давно покинул дух 1848 года. Гимном марксистов стала песня «Эжена Потье», положенная на музыку Пьером де Гейтером. «Интернационал», призвавший голодных рабов расстаться с религиозным дурманом, с лояльностью государству и отвоевать свое добро у угля и стали королей, паразитов, псов и палачей. Прежде чем объяснить, в чем Маркс и ученики были неправы, покажем, в чем они оказались правы. Промышленная революция действительно усиливала неравенство. В 1780-1830 годах выработка на одного человека в Англии увеличилась более чем на 25% а заработная плата лишь на 5%. В 1801-1848 годах доля национального дохода, достающегося в верхушке общества, выросла с 25 до 35%. В 1820 году около 9% населения Парижа были собственниками и рантье и владели 41% активов. К 1911 году их доля увеличилась до 52%. В Пруссии доля национального дохода, которую получали высшие 5%, выросла с 21% в 1854 год до 27% в 1896 и после до 43% в 1913 год. Кажется очевидным, что в XIX веке неравенство в индустриальных обществах усиливалось. Последствия предугадать нетрудно. Во время эпидемии холеры в Гамбурге в 1892 году смертность среди людей с ежегодным доходом менее восьми сотен марок была в тринадцать раз выше, чем среди тех, кто получал более пятидесяти тысяч марок. Не нужно быть марксистом, чтобы ужаснуться неравенству индустриального общества. Родившийся в Уэльсе фабрикант Роберт Оуэн в 1817 году, предложивший термин «социализм», создал альтернативную экономическую модель. В ее основе лежали производственные ассоциации и утопические коммуны, наподобие основанных Оуэном в Шотландии, Орбистон и в США «Новая гармония» штат Индиана. Даже ирландский эстет и острослов Оскар Уальд признавал примечание перевод кириченко конец примечания это бедняки и в их среде отсутствуют изящество манер изысканность речи признаки цивилизации культуры утонченности вкусов радости жизни множество материальных благ черпается человечеством из совокупного труда этих людей но результат их вклада чисто материален сам бедняк как личность ни малейшего интереса не представляет Он всего-навсего бесконечно малая частица той силы, которая, не задумываясь о его существовании, давит на него. Да так и спокойнее, ибо, будучи подавлен, бедняк становится гораздо покорнее. Агитаторы — кучка неугомонных, активных субъектов, внедряющихся во вполне безмятежную жизнь трудящегося класса и сеющих там семена недовольства. Вот почему агитаторы столь необходимы. Без них в нашем несовершенном обществе не было бы никакого движения к цивилизации. Но цивилизация требует рабства. Греки были совершенно правы. Без рабов, выполняющих грязную, отвратительную, неинтересную работу, невозможно развитие культуры и мысли. Порабощение человека порочно, ненадежно и безнравственно. Будущее всего мира зиждется на порабощении техники». И все же революция, которой боялся Уальд и нетерпеливо ждал Маркс, не свершилась, или свершилась, но не там, где ее ждали. Потрясения 1830 и 1848 годов скорее стали результатом непродолжительного взлета цен на продовольствие и финансовых кризисов, чем социальной поляризации По мере того, как в Европе продуктивность сельского хозяйства и занятость в производстве росли, а амплитуда колебаний экономического цикла уменьшалась, риск революции снижался. Вместо того, чтобы соединиться в обнищавшую массу, пролетариат разделился на рабочую аристократию, обладавшую знаниями и умениями, и люмпен пролетариат, у которого не было ничего, кроме пороков. Первые предпочитали революции, забастовки и коллективные переговоры, и таким образом обеспечивали рост реальной заработной платы. Вторые предпочитали пить джин. У респектабельного рабочего класса имелись профсоюзы и мужские клубы, у хулиганов были мюзик-холлы и уличные драки. Как бы то ни было, установки манифеста коммунистической партии были непривлекательными для промышленных рабочих, к которым он адресовался. Маркс и Энгельс призывали к ликвидации частной собственности и отмене права наследования – централизации кредита и транспорта, к национализации фабрик и орудий производства, к учреждению промышленных армий, в особенности для земледелия, к устранению различия между городом и деревней, к уничтожению семьи, к общности жен, к отмене национальности. Либералы середины XIX века, в свою очередь, желали конституционного правления, свободы слова, печати и собраний, расширения политического представительства посредством избирательной реформы а также свободной торговли и национального самоопределения, Гомруль. После 1848 года они получили многое из перечисленного, во всяком случае достаточно, чтобы отчаянные средства, предложенные Марксом и Энгельсом, стали казаться чрезмерными. В 1850 году лишь во Франции, Греции и Швейцарии существовало избирательное право, предоставлявшее право голоса более одной пятой населения. К 1900 году оно действовало уже в 10 европейских государствах, и Великобритания, и Швеция тоже склонялись к его признанию. Расширение политического представительства привело к принятию законов, выгодных малообеспеченным группам. Свободная торговля означала для Великобритании дешевый хлеб, а это плюс растущая, благодаря профсоюзному давлению на предпринимателей, номинальная заработная плата принесло рабочим осязаемую пользу. Так, в 1848-1913 годах паденная плата лондонского строителя в реальном исчислении удвоилась. Кроме того, широкое представительство вело к прогрессивному налогообложению. В 1842 году сэр-премьер-министр Роберт Пиль добился введения подоходного налога, и в 1913 году норма обложения составляла 14 пенсов с одного фунта стерлингов. До 1842 года почти все доходы казны складывались из косвенных налогов, взимавшихся акцизными службами и таможнями, и из регрессивных налогов. Чем выше ваш доход, тем меньше вы отдаете государству. В 1913 году треть государственных доходов давала прямое налогообложение относительно богатых. В 1842 году английское правительство почти ничего не тратило на народное образование и поддержку искусств и наук. В 1913 году эти статьи составляли 10% его расходов. Кроме того, Великобритания, последовав примеру Германии, к тому времени начала платить пенсии по старости. Итак, Маркс и Энгельс ошиблись в двух отношениях. Во-первых, железный закон заработной платы оказался бессмыслицей, Богатство действительно концентрировалось у капиталистов, однако со временем разрыв в уровне доходов начал сужаться, поскольку реальная заработная плата повысилась, а налогообложение стало справедливее. Капиталисты осознали то, чего не понял Маркс. Рабочие тоже потребители, и поэтому не имело никакого смысла снижать их заработную плату до прожиточного минимума. Напротив, как показывал пример США, для большинства капиталистических предприятий не было потенциального рынка шире их собственных работников. Отнюдь не обрекавшая массы на нищету механизация текстильного производства расширяла возможности трудоустройства для рабочих Запада, пусть и в ущерб индийским предельщикам и ткачам, и способствовала снижению цен на хлопчатобумажные и другие изделия. Это означало, что западные рабочие могли купить больше – Последствия нагляднее всего отразило резкое расхождение уровня заработной платы на Западе и в остальных регионах мира, а также уровня жизни. Даже на Западе разрыв между промышленным авангардом и отсталыми сельскохозяйственными странами резко увеличился. В начале XVII века реальная заработная плата лондонского и миланского неквалифицированного рабочих в отношении к прожиточному минимуму не слишком различалась, Однако в период с 50-х годов XVIII -го века до 50-х годов XIX -го века Лондон вырвался далеко вперед. На пике Великой дивергенции реальная заработная плата в Лондоне была в шесть раз выше, чем в Милане. С началом индустриализации Северной Италии во второй половине XIX века разрыв начал сокращаться, и в канун Первой мировой войны соотношение составляло примерно 3 к 1 Немецкие и голландские рабочие также извлекли выгоду из индустриализации, хотя в 1913 году они еще отставали от английских коллег, а вот китайские рабочие почти ничего не получили. В крупных городах вроде Пекина и Кантона, где заработная плата была самой высокой, строитель ежедневно получал плату, эквивалентную примерно 3 граммам серебра. Она совсем не выросла в XVIII веке и лишь немного, до 5-6 граммов, увеличилась в XIX – начале XX века. Положение кантонских рабочих после 1900 года несколько улучшилось. Рабочие в провинции Сычуань остались нищими. Тем временем заработная плата лондонских рабочих в серебряном эквиваленте выросла примерно с 18-1800-1870 до 70 граммов 1900-1913 годы. Учитывая стоимость содержания семьи в XIX веке, уровень жизни среднего китайского рабочего значительнее всего снизился во время Тайпинского восстания, слушай шестую главу. Правда, питание в Китае обходилось дешевле, чем в Северо-Западной Европе, но нужно помнить о том, что диета лондонцев и берлинцев с течением времени стала разнообразнее. Она включала хлеб, молочные продукты, мясо, а также немало алкоголя. В то же время большинство жителей Восточной Азии питалось рисом и отчасти хлебными злаками. Итак, к 20-м годам XX 20 -го века Разрыв в уровне жизни в Лондоне и в Пекине составлял примерно 6 к 1 по сравнению с 2 к 1 в XVIII веке. Вторая ошибка Маркса и Энгельса состояла в недооценке ими способности государства XIX века к адаптации, особенно если оно превратилось в национальное государство. В работе «Критики гегелевской философии права» Маркс назвал религию опиумом народа, Если так, то национализм был кокаином среднего класса. 17 марта 1846 года в Венецианском театре Ла Феничи готовилась премьера оперы уже знаменитого итальянского композитора Джозеппе Верди. Вообще-то он был рожден французом и при рождении записан в метрическую книгу как «Жозеф Фортунен Франсуа Верди». Деревня, где родился Верди, находилась вместе с остальными землями герцогства Пармы и Пьяченцы под контролем Франции. Венеция, также захваченная французами, в 1814 году была передана ими Австрии. Непопулярность Габсбургов объясняет энтузиазм, с которым итальянская аудитория приветствовала следующие строки. «Всю планету Эцио в твои руки желал бы отдать». «Стар годами и слаб правитель Востока. На троне Запада восседает слабый юноша. Все будет разрушено, когда я присоединюсь к тебе. Ты будешь владеть всем миром. Оставь Италию мне». Перевод с итальянского. Эти слова, обращенные Катиле посланникам Эцио после разграбления гунна Мирима, апеллировали к национальному чувству. Национализм всегда превосходил социализм. У первого был стиль. Конечно, у национализма были свои манифесты. Джузеппе Мадзени, возможно, был близок к тому, чтобы стать теоретиком национализма. В 1852 году он проницательно заметил, что революция приняла две формы. Вопрос, который все согласились назвать социальным, и вопрос национальностей Итальянские националисты Рисорджементо. «Боровшиеся, как и Польша, Германия и Венгрия, во имя Родины и Свободы, заявившие миру, что и они живут, думают, любят и трудятся ради всеобщего блага. Они говорят на одном и том же языке, несут на себе отпечаток кровного родства, преклоняются перед одними и теми же могилами, гордятся одними и теми же традициями и требуют свободного объединения без препятствий, без иноземного владычества». Для мадини все было просто. Карта Европы должна быть перекроена. Он полагал, что в будущем Европу аккуратно поделит между собой 11 национальных государств. Однако это было легче сказать, чем сделать, и поэтому успехом пользовался национализм художников и гимнастов, а не национализм политиков. Национализм работал лучше всего в народной поэзии. грек Ригас Фереос... Писал, что лучший час быть свободным человеком, чем 40 лет провести в рабстве и тюрьме. В шумных песнях немецких буршей твердо верно стоит стража на Рейне или даже на игровом поле, первый в истории международный футбольный мяч Шотландия-Англия, состоявшийся в 1872 году в день Святого Андрея, закончился со счетом 0-0. Однако национализм становился настоящей головной болью. Если политические, языковые и религиозные границы не совпадали, как, например, в треугольнике между Балтикой, Балканами и Черным морем. В 1830-1905 годах обрели независимость или единство восемь государств. Греция 1830, Бельгия 1830-1839 годы, Румыния 1856, Италия 1859-1871 годы, Германия 1864-1871 годы, Болгария 1878, Сербия 1867-1878 годы и Норвегия 1905. Притязания на государственность американского юга, а также армян, хорватов, чехов, ирландцев, поляков, словаков, словенцев и украинцев потерпели неудачу. Венгры и шотландцы смирились с ролью младших партнеров в двойных монархиях и помогали управлять империями. Что касается таких своеобразных в этнолингвистическом отношении народов, как Рома, Синти, Кашубы, Лужицкие сербы, Валахи, Сикеи, Карпатские русины и Ладины, то об их способности к политической автономии никто всерьез не думал. Выигрыш в игре в национально-государственное строительство зависел в конечном счете от реальной политики. Графа Кавура вполне устраивала превращение Италии в колониальный придаток Пьемонта – Сардинского королевства, а от фон Бисмарка доминирование королевства Пруссии в германском союзе. Бисмарк отмечал в своих воспоминаниях. Примечание. Перевод Волчанской, Касаткиной и Шаргородской под редакцией Иерусалимского. Конец примечания. Никогда я не сомневался в том, что ключ германской политики находится в руках государей и династий а не у публицистики, в парламенте и прессе, и не у баррикады. Гордиев узел наших германских взаимоотношений можно разрубить только силой оружия. Дело заключается в том, чтобы склонить прусского короля, сознательно или бессознательно, а тем самым прусское войско к служению национальному делу, независимо от того, что рассматривалось при этом в качестве основной задачи. Руководящая роль Пруссии с барусской точки зрения, или же вопрос об объединении Германии с точки зрения национальной, обе цели покрывали друг друга. Династии всегда оказывались сильнее прессы и парламентов. Немецкий патриотизм для своего деятельного и энергичного проявления нуждается, как правило, в посредствующем звене в виде чувства приверженности к династии. Всякий скорее готов засвидетельствовать свой патриотизм в качестве пруссака, ганноверца, вертюмберца, баварца, гессенца, нежели в качестве немца. Блестящим ходом Бисмарка стала трансформация Германского Союза, 39 государств, в котором доминировала Австрия в Германскую империю, 25 государств во главе с Пруссией. Победу Пруссии над Австрией и ее союзниками из Германского союза в 1866 году следует рассматривать не как войну за объединение, а как победу американского севера над югом, поскольку множество людей, говоривших на немецком языке, не стали подданными Новой Германии. Правда, победа Бисмарка оставалась неполной, пока он не сумел переиграть дома своих оппонентов-либералов. Сначала он добился введения всеобщего избирательного права, лишившего их мест в имперском Рейхстаге, а в 1878 году внес в их ряды раскол во время обсуждения вопроса о свободной торговле. Ценой стало предоставление южным немцам двух сильных блокирующих позиций, ведущей роли католической партии Центра в Рейхстаге и право общего вето южногерманских государств в Верхней Палате Бундесрате. «Если мы хотим, чтобы все осталось по-старому, нужно все поменять». Эту строку из исторического романа Джузеппа Тамази де Лампедузы Гипард 1958 год часто цитируют, желая сказать, что объединение Италии имело неявно консервативный характер. Но национальные государства строились ради чего-то большего, нежели сохранения привилегий обеспокоенных землевладельческих элит Европы. Такие образования, как Италия или Германия, вобравшие в себя множество крошечных государств, предложили их гражданам некоторые компенсации, экономику совсем другого масштаба, сетевые экстерналии, снижение транзакционных издержек, а также более эффективное предоставление ключевых общественных благ наподобие правопорядка, инфраструктуры и здравоохранения. Новые государства, наконец, смогли сделать безопасными крупные города Европы, рассадники холеры и революции. Снос трущоб, слишком широкие для баррикад бульвары, большие церкви, тенистые парки, стадионы прежде всего, увеличение штата полицейских. Все это преобразило европейские столицы, не в последнюю очередь Париж, совершенно перестроенный бароном Жоржем Османом для Наполеона III. Все новые государства подновляли фасады, и даже побежденная Австрия не теряла времени. Она превратилась в императорско-королевскую Австро-Венгрию, лицом которой стала Венская Рингштрассе. Но и за этими фасадами не было пусто. Чтобы было удобнее вколачивать национальные языки, в молодые головы строили школы. Чтобы обучать их выпускников защищать отечество, возводили казармы. Чтобы удобнее перебрасывать войска к границе, прокладывали железные дороги, в том числе там, где их доходность выглядела сомнительной. Крестьяне превратились во французов, немцев, итальянцев, сербов в зависимости от того, где им довелось родиться. Парадокс заключается в том, что подъем национализма совпал с гомогенизацией моды. Конечно, военные мундиры по-прежнему различались, так что и в полусражения можно было отличить Пуалю от Боша или Ростбифа. Примечание прозвища французских, немецких и английских солдат, конец примечания. Тем не менее, увеличение в XIX веке точности и мощности артиллерии, а также изобретение бездымного пороха, потребовало перехода от ярких мундиров XVIII-XIX веков к незаметной униформе. Англичане оделись в хаки после войны с Зулусами, 1879 Несколько позднее их примеру последовали американцы и японцы. Русские в 1908 году также выбрали хаки, но серого оттенка. Итальянцы предпочли серо-зеленый, немцы и австрийцы – полевой серый и щучий серый. На упрощении настаивала экономика, поскольку численность армий сильно выросла. Война перестала напоминать парад. Мужчины, не состоявшие на военной службе, тоже оставили щегольство. Костюм денди Бо Брамелла, жившего в эпоху регенства, сам по себе являлся упрощением моды XVIII века. Позднее в мужском костюме возобладала буржуазная умеренность. Пингвинообразный Нью Маркет, застегивающийся на одну пуговицу, теперь его можно увидеть лишь на претензиозных свадьбах, вытеснил фраг Брамелла и двубортный сюртук Принц Альберт. Жилеты перестали шить из яркого китайского шелка. Его заменила черная или серая шерстяная ткань. Бриджи превратились в длинные брюки, а чулки исчезли из виду и, к тому же, сменились унылыми носками. Рубашки сплошь стали белыми. От воротничков в итоге остались два целлулоидных уголка, подобные цыплячьим крылышкам, стянутые галстуком, обязательно черным. Шляпы тоже черные съежились до размеров котелка. Казалось, что мужчины оделись на поминке Конечно, женский викторианский костюм был куда сложнее. У пролетариата и оборванцев тоже была своя униформа. Тем не менее, унификация одежды в викторианскую эпоху, время подъема национализма в Европе и далеко за пределами Востока США остается загадкой. Интернационал существовал, но лишь на уровне буржуазного дресс-кода. Ответ, как и можно ожидать от индустриальной эпохи, дает «техника». В 1850 году Айзек Мерит Зингер приехал в Бостон, чтобы осмотреть машины, которые собирали в мастерской Орсона Фелпса. Зингер понял, что иглу лучше сделать прямой, а не искривленной, что двигаться она должна вверх-вниз, а не по кругу, и что привод уместнее ножной, а не ручной. Как и Маркс, Зингер был не особенно симпатичным человеком. У него было 24 ребенка от пяти женщин, причем одна начала против Зингера процесс, обвиняя в двоеженстве, и вынудила его бежать из США. Как и Маркс, а также непропорционально много предпринимателей в XIX-XX веках, особенно производители одежды и косметики, Зингер был евреем, и, подобно Марксу, он изменил мир, в отличие от Маркса, к лучшему. Зингер и Ко, позднее производственная компания Зингера, Завершила процесс механизации портновского дела, начатый Джеймсом Харгривсом менее чем за век до этого. Теперь шить можно было при помощи машины. Революционное значение этого усовершенствования поколения вряд ли державший иголку в руках явно недооценивает. Несомненно, Зинкер любил женщин. Кто сделал для них больше, чем он? Томительные часы, которые прежде приходилось тратить на то, чтобы подшить юбку, обернулись минутами, а затем и секундами. История швейной машины Зингера отлично иллюстрирует эволюционный характер промышленной революции. Одно усовершенствование следовало за другим. Модель Turtle Bag 1856 сменил Grasshopper 1858. -й. Затем на рынок вышла New Family – 1865-й, а после электрическая 99К, 1880-й год. К 1900 году в производстве было 40 моделей, а к 1929 году уже 3000. Мало какие из новинок в XIX веке распространялись быстрее швейной машины. Фирма «Зингер» с заводами в Бразилии, Канаде, Германии, России, Шотландии и штаб-квартиры на Бродвее, номер 458, позднее номер 149, стала обладательницей одной из первых мировых торговых марок. В лучшие времена территория фабрики «Зингер» в Килбоуи, Клайнбек, составляла 93 тысячи квадратных метров, на предприятии работало 12 тысяч человек. В 1904 году мировые продажи превысили 1,3 миллиона машин в год. К 1914 году этот показатель увеличился более чем вдвое. Марка Зингер, красная буква «С» и шьющая девушка «Рэд Эс Гёлл» была вездесущей. Ее видели, по мнению копирайтеров фирмы, даже на вершине Эвересты. Даже Ганди, презиравший современную медицину, признавал, что швейная машина – одна из немногих изобретенных полезных вещей. Фирма «Зингер» олицетворила американское превосходство. Мало того, что США, как и прежде, влекли прирожденных авантюристов. В 1870-1913 годах США догнали Великобританию. В 1820 году ее население было вдвое больше американского, но к 1913 году все стало наоборот – В 1870-1913 годах американская экономика росла на 80% быстрее британской. Уже в 1900 году на США приходилась большая доля выпускаемой в мире продукции, обрабатывающей промышленности 24 – 24% по сравнению с британскими 18%. К 1913 году по расчету на душу населения США оказались индустриальной державой номер один в мире – Еще важнее то, что производительность американской промышленности догоняла производительность британской, хотя это и произошло не ранее 20-х годов. И, как в случае Англии, хлопок и текстиль были двигателями позолоченного века Америки. Хлопок-сырец с юга перед Первой мировой войной составлял 25% объема американского экспорта, однако одежду в Америке производили в основном для внутреннего рынка. Английский чистый экспорт товаров из хлопка в 1910 году оценивался в 453 миллиона долларов, американский – в 8,5 миллиона. Но удивительнее всего, вероятно, что вторым в мире экспортером товаров из хлопка к тому времени стала не западная страна, первой, научившаяся конкурировать с Западом – Япония. Стать как Запад К 1910 году мировая экономическая интеграция достигла невиданных размеров. Почти все средства коммуникации, железные дороги, пароходные линии, телеграф были изобретены на Западе и контролировались Западом. Мир съежился. Общая длина железных дорог США в то время равнялась 13 экваторам. Можно было доехать от Версаля до Владивостока на поезде – А усовершенствование пароходов, грибной винт, железный корпус, паровая компаунд-машина, поверхностный конденсатор сделало океанское путешествие быстрее и дешевле сухопутного. Брутовместимость судна «Мавритания» 1907 год в 46 раз превышала показатель «Сириуса» 1838 год, а мощность двигателей в 219 раз. Мавритания пересекла Атлантику более чем в три раза быстрее Сириуса за 9,5 дней вместо 16, причем с большим грузом. В 1870-1910 годах стоимость океанского фрахта снизилась более чем на треть. Транспортировка одной тонны товаров из хлопка по железной дороге из Манчестера в Ливерпуль, около 48 километров, стоила 8 шиллингов, а морем в Бомбей за 11 668 километров — 30 шиллингов. Затраты на перевозку текстиля морем составляли менее 1% стоимости товара. Постройка Суэцкого – 1869-й и Панамского – 1914-й каналов еще сильнее сжала планету. Путь из Лондона в Бомбей сократился более чем на две пятых, а стоимость транспортировки товаров с востока на запад США снизилась на треть. К концу 60-х годов XIX -го века благодаря гудаперчевой изоляции стала возможной прокладка подводных телеграфных кабелей телеграммы полетели из Лондона в Бомбей и Галифакс. В 1857 году вести о сипайском восстании в Индии достигли Лондона за 46 дней, скорость передачи около 6 км в час, а новости о землетрясении Ноби в Японии 1891 год всего за день около 396 км в час, то есть в 66 раз быстрее. Открылись границы для трудовой миграции – В 1840-1940 годах в Северную и Южную Америку переехали около 58 миллионов европейцев. В Сибирь, Среднюю Азию и Маньчжурию – 51 миллион русских. В Юго-Восточную Азию, австралазию и на побережье Индийского океана – 52 миллиона индейцев и китайцев. Около 2,5 миллионов жителей Южной и Восточной Азии мигрировали в Северную и Южную Америку. В 1910 году каждый седьмой американец родился не в Америке, недосягаемый до сих пор уровень. Капитал свободно перемещался по планете. Великобритания была мировым банкиром и экспортировал капитал в невероятном объеме. Возможно, современникам стоило хвалить английское перенасыщение свободным капиталом вместо того, чтобы ворчать на империализм. В периоды инвестиционного бума 1872, 1887 и 1913 годы активная сальда текущего баланса в Великобритании достигала 7% ВВП. Английские фирмы были готовы экспортировать не только хлопок, но и машины, чтобы его обрабатывать, а также деньги, чтобы все это купить. Возможно, самым наглядным аспектом той первой глобализации было изготовление готового платья. Явно западная манера одеваться с удивительной скоростью распространилась по всему миру, сделав традиционные костюмы достоянием истории. Безусловно, это не входило в намерения компании «Зингер». к всемирной выставке 1893 года в Чикаго, названной «Колумбийской», в честь 400-летия открытия европейцами нового света, «Зингер» выпустил серию «Костюмы мира» из 36 открыток. На них изображены одеты в национальные костюмы люди всех цветов кожи, явно радующиеся приобретению швейной машины. И боснийцы, и бирманцы равно выигрывали от изобретательности Айзека Зингера. Фактически вообще все, от Алжира до Зулулэнда. Неудивительно, что машина Зингер стала популярным подарком монархам. Ее преподнесли, например, королю Сиама, императору Бразилии Педру II и японскому императору Хирохито. А потом произошло неожиданное. Счастливые обладатели машин «Зингер» не стали чинить свою традиционную одежду. Они принялись копировать западный костюм, мужской, сюртук, белая рубашка с жестким воротничком, фетровая шляпа, кожаные ботинки и женский, корсет, нижняя юбка, платье до щиколотки. В 1921 году два крон-принца, Хирохита, будущий японский император Сёва, и Эдуард, принц Уэльский, будущий Эдуард VIII, сфотографировались вместе. Троны, которые им предстояло унаследовать, отстояли друг от друга, вероятно, наиболее далеко. И все же перед фотоаппаратом они выглядели более или менее одинаково усилиями фирмы Генри, Пул и Ко, Севил Роу. Японский кронпринц приехал в Лондон за покупками к свадьбе. Накануне представитель Генри Пула приехал в Гибралтар, чтобы снять с Хирохита мерки и отправить их телеграфом в Лондон. В архиве ателье 1921 года значится огромный заказ на имя Хирохита. Военные мундиры, расшитые жилеты, смокинги, визитки. Читаем, например, в книге заказов. Высшего качества костюмы из кашемира, костюмы синей ткани, полосатый фланелевый костюм. Хирохита был далеко не единственным высокопоставленным заказчиком английских костюмов. В ателье Генри, Пул и Ко хранятся тысячи выкроек костюмов, сшитых для разных людей, от последнего эфиопского императора Хайле Селасия I до последнего русского царя Николая II. Самым преданным клиентом Пула был Джитендра Нараян, Махараджа Куч Бихара. Количество сшитых для него костюмов превысило тысячу. В любом случае цель была одна и та же – одеться, как английский джентльмен, и будь прокляты костюмы мира. О многом говорит тот факт, что японское слово «себиро», обозначающее мужской костюм, не что иное, как искаженное «севилроу». И сейчас лучшие костюмы, которые шьют в Токио, выглядят как английский – Здесь и кроется популярность марки «Эйкокуя» в переводе английский магазин. Англофилы в районе Гинза, токийские команалы в Астанда ищут Итибанкан, открытый портным, который изучал ремесло на Сивил Роу. Модная революция в Японии свершилась в 70-х годах XIX -го века, следовавшая лозунгом Бунмэй Кайка цивилизации и просвещения, и Фукоку Хёхей, богатая страна, сильная армия, имперская элита эпохи Мэйдзи сменила самурайское одеяние кимоно на европейские костюмы и платья. Эта перемена была вдохновлена двухлетней поездкой по США и Европе 1871-1873, посольство во главе с министром Ивакура Томоми. Последний вынужден был признать, что после веков добровольной изоляции – Наша цивилизация во многих отношениях уступает их цивилизации. Уже в 1853-1854 годах, когда черные корабли американского Комодора, Мэтью, Ка открыли Японию для внешней торговли, японцы изо всех сил пытались понять, как Запад стал богаче и сильнее. Путешествие на Запад, практика настолько обычная, что она вдохновила японцев на создание настольной игры «Сугуроку», вызвали еще больше вопросов. Может быть, секрет успеха кроется в политической системе, в образовании, культуре, в модах? Растерявшиеся японцы решили рискнуть. Они скопировали все, начиная с Конституции, 1889 год, в духе прусской и заканчивая британским золотым стандартом, 1897. Все институты Японии были переделаны на западный манер. Солдат муштровали как немецких, моряков как английских. Как в Америке открылись государственные начальние средней школы. Японцы стали есть говядину, прежде бывшую табу, а радикалы предлагали даже отказаться от родного языка в пользу английского. Однако самое заметное изменение произошло в облике японцев. Все началось в 1870 году с судебного запрета на чернение зубов и выбривание бровей. Министры начали стричься по западной моде. Императорский указ 1871 года предписал высшим чиновникам облачиться в Йофуку, сюртук и белую рубашку с жестким воротничком. К 1887-му эта форма одежды стала обычной для государственных служащих. Год спустя по совету приближенных император, прежде по традиции сидевший за ширмой, впервые появился на публике одетый, по словам австрийского посла, в странный европейский мундир, наполовину морской, наполовину дипломатический, фраг, расшитый золотом. Переодеться пришлось и военным. Новое обмундирование японских моряков было похоже на английское. Сухопутные силы первоначально вдохновлялись примером французов, а позднее – прусаков – Знатные японки начали носить западные платья в 1884 году, когда они начали принимать иностранных гостей в павильоне Рокумайкан, хотя дома они продолжали носить кимоно. Примечание. Здесь, в павильоне Крика Оленя, спроектированным англичанином джозаей Кондером, японская элита в бальных платьях и сюртуках танцевала кадриль, вальс, польку и мазурку под модные европейские мелодии. Как ни странно, массовое принятие западной культуры японцами совпало с мимолетной западной модой на японское искусство, увлекшей, например, Ван Гога. Конец примечания. Даже детская одежда не избежала западного влияния. Мальчиков, обучавшихся в элитарных частных школах, одели форму в прусском стиле. формы для девочек появилась в 20-х годах и не слишком с тех пор изменилась. Никто не перенимал новый западный вид более рьяно, чем Окубо Тосимити, один из главных архитекторов революции Мэйди. Вот с юношеской фотографией на нас смотрит гордый самурай со скрещенными ногами, в просторной одежде и с мечом. А вот Окубо Тосимити на стуле в элегантном черном фраке с цилиндром на коленях. Когда делегация, которую возглавлял Окубо Тосимити, Прибыла в 1872 году в Великобританию газета Newcastle Daily Chronicle сообщила, что японские джентльмены были одеты в обычные утренние костюмы для визитов, и если не считать цвет их лиц и восточные черты, их едва ли можно было отличить от английских спутников. 17 лет спустя, в день принятия новой конституции, японский император появился в мундире европейского фельдмаршала императрица в синерозовом вечернем наряде, а министры в черных кителях с золотыми эпалятами. Некоторых японцев отталкивало обезьяне подражание западной моде. Западные карикатуристы иногда даже изображали выстернизированных японцев в виде обезьян. Самоуничижение вызывало отвращение и у традиционалистов. 14 мая 1878 года Наокоба, направлявшегося на заседание Государственного Совета во дворец Акасака в Токио напали семеро самураев. Смертельный удар в горло был такой силы, что меч убийцы застрял в земле. Омура Масудзира, реформировавший армию в эпоху Мэйди, также пал жертвой традиционалистов. Они представляли реальную угрозу для прозападных министров до 30-х годов XX -го века. Но дороги назад не было, Хотя японцы оставались приверженцами Бусидо, большинство принимало доводы Акуба о, о том, что вестернизация необходима, если Япония желает достичь равноправия с европейскими и американскими империями при заключении торговых и вообще международных договоров. По словам хорошо осведомленного западного наблюдателя, мотивы японцев были совершенно ясны. Они стремятся к тому, чтобы с ними обращались как с людьми, с джентльменами, как с равными людьми Запада. Они знали, что к ним, к их стране, никогда не будут относиться серьезно, если они будут продолжать носить свой прежний костюм. Очень скоро мы заметили перемены в одежде не только солдат и самураев, но и чиновников, и даже самого Микадо. Эта революция в одежде сильно способствовала всемирному признанию Японии полноправным членом Содружества наций. Японцы поняли, насколько мощным двигателем перемен была западная одежда. Это больше, нежели смена имиджа. Япония стала первым незападным обществом, подвергшимся преобразующему влиянию промышленной революции. Распространение нового дресс-кода совпало с быстрым развитием японской текстильной промышленности. В 1907-1924 годах число хлопкопредельных фабрик в Японии удвоилось – с 118 до 232. Число веретен увеличилось более чем втрое, от катских станков – в семеро. К 1900 году в текстильном производстве было занято 63% фабричных рабочих Японии. Десятилетия спустя страна стала единственным в Азии нетто экспортером текстильной нити, пряжи и тканей. Объем ее экспорта даже превысил немецкий, французский и итальянский. Безусловно, производительность труда японских текстильщиков была наивысшей в Азии. В 1907-1924 годах в хлопчатобумажной промышленности она выросла на 80%. Несмотря на то, что, вспомним картину о дате Гинго 1887 года, здесь в основном трудились женщины, средний возраст которых составлял 17 лет. Для таких фирм, как «Канегафути», Годы, предшествовавшие Великой депрессии, стали временем бума, а прибыль на капитал тогда достигал 44%. Японцы, не только носившие западную одежду, но и производившие ее, разрушили монополию Запада в обрабатывающей промышленности. Как и на Западе, один индустриальный прорыв вел к другому. Первая в Японии железная дорога, спроектированная англичанами в начале 70-х годов XIX -го века, соединила Токио и Йокогаму. Вслед за Токио, район Гинза, японские города стали обзаводиться телеграфными линиями, уличным освещением, железными мостами и кирпичными стенами вместо бумажных. Четыре конгломерата Дзайбатсу, Митсуи, Митсубиси, Сумитомо и Ясуда стали основными игроками в экономике страны. Японцы под руководством англичан очень скоро перешли от покупки паровозов к их постройке. Примечание. Ричард и Фрэнсис Тревитик Внуки Ричарда Тревитика в 1893 году помогли построить первый локомотив в Кобе. Японцы в эпоху Мэйдзи с жадностью впитывали опыт и иностранных специалистов. Конец примечания. В 1929 году Олдемская компания «Братья Плат», почти сто лет лидировавшая на рынке текстильного оборудования, уже платила отчисление японским держателям патента на автоматизированный ткацкий станок «Тойода». Ни одна другая азиатская страна не перенимала западный образ жизни охотнее чем Япония. Националисты в Индии после 1947 года, напротив, придерживались местной манеры одеваться. От набедренной повязки – Махатмы Ганди, до пиджаков – Аляни Ру и Сари – Индиры Ганди. Этот символический отказ от западной моды объясним. Английский протекционизм и высокая производительность разорили индийскую кустарную ткацкую промышленность. При этом индийцы, в отличие от японцев, не спешили пользоваться достижениями промышленной революции. Англичане не прятали новую технику, а, напротив, распространяли ее. В Индии текстильные фабрики, паровозы и железные дороги появились раньше, чем в Японии. К началу XX века текстильное оборудование и уголь в Азии стоили не дороже, чем в континентальной Европе. Заработная плата составляла 16% английского показателя. Закон не ограничивал, как в Англии, рабочее время на азиатских фабриках. Хлопок сырец был под рукой. И все же промышленного взлета не произошло ни в Индии, ни в Китае, там труд стоил еще дешевле. Причина вот в чем. Хотя труд в Индии и Китае и был дешевле, это преимущество нивелировалось плачевно низкой производительностью труда. Производительность американского рабочего в среднем в 6-10 раз превышала производительность индийского, пользовавшегося тем же оборудованием. Английские и американские эксперты объясняли это обстоятельство разными причинами – от расовой неполноценности индийцев до прогулов и неизбывной лени. Один американец, посетивший ткацкую фабрику в Бомбее, сокрушался. Все указывало на недостаточный надзор за рабочими, полнейшее отсутствие дисциплины, веретены и шпули – перекатывались под ногами, отходы и ящики лежали кучами, а носильщики и даже некоторые рабочие стояли группками Жуя, Бханг и Чунам. Надзиратели главным образом из Маратхов неторопливо прогуливались там же. Можно объяснить это и отвратительными условиями труда, плохой вентиляции, чрезмерно длинным рабочим днем купе с жарким климатом и болезнями, неизвестными в Ланкашире и Лоуэлле, Гораздо труднее объяснить, как Япония добилась настолько быстрого роста производительности труда, что к тридцатым годам XX -го века 15% бомбейских ткацких фабрик закрылось. Английская одежда была, конечно, чем-то большим, нежели признаком модернизации. Ни в чем так отчетливо не проявлялись градации британской классовой системы, как в костюме. То был мир, в котором вы естественным образом судили о статусе человека по покрою его одежды. К несчастью, для Хирохито и вообще японцев в том мире привыкли судить о достоинствах человека и по цвету кожи. Когда Хирохито возвратился в Японию с западным гардеробом, будущий Эдуард VIII пошел на костюмированный бал со своим приятелем, майором Эдуардом Дадли Мэткауфом, Фрути. Оба были наряжены японскими кули. С их точки зрения такие костюмы были столь же абсурдными, как и западная одежда японцев. В письме к любовнице Эдуард называл хирохито обезьяной в орденах и сообщал, что японцы плодятся как кролики. Япония Хирохита восхищалась прогрессивностью Запада и обижалась на его высокомерие. Казалось, чтобы сравниться с Западом Японии следует обзавестись самым модным аксессуаром – империи Это не отняло много времени. В 1895 году европеизированный флот Японии разгромил устаревший Баяянский флот китайцев при вэй хай -Вэе. На японских гравюрах того времени победители изображены почти европейцами, даже лица, а побежденные с их косицами и несоразмерно широкими рукавами выглядят так, как и полагается неудачникам. Но то было лишь начало. Японцы, разочарованные тем, что после войны их вынудили согласиться на контрибуцию вместо территориальных приобретений, начали понимать, что европейские империи отказываются признать их равными. Министр иностранных дел Иноуэ Каору писал, «Мы должны построить на Востоке новую империю по образцу европейских. Как мы можем передать нашему, 38-миллионному народу, этот смелый дух и чувство независимости и самостоятельности? По моему мнению, единственный способ сделать это – столкнуть их с европейцами, чтобы японцы почувствовали беспокойство, осознали свое отставание и переняли западную энергичность». Я полагаю, единственный способ сделать это – позволить действительно свободные сношения японцев и иностранцев. Лишь так наша империя сможет занять положение, равное положению западных стран. Только так наша империя сможет стать независимой, процветающей и сильной. Первое настоящее столкновение с Западом произошло в 1904-1905 годах во время русско-японской войны за Манчжурию. Решительная победа Японии в море и на суше стала сигналом миру. В небесах не написано буквально ничего о западном господстве. С правильными институтами, с техникой, не говоря уже о правильной одежде, азиатская империя способна одолеть европейскую. Уже в 1910 году можно было предположить, что Япония в 20 веке по экономическим показателям догонит даже Великобританию. Что и произошло, В 1980 году ВВП Японии на душу населения превысил английский уровень. Прискорбно, что путь Японии с 1910 по 1980 год не был прямым.